В последовавшем за этим молчании просквозило вельможное одобрение. Губернатор медленно кивнул, развел и тут же вновь соединил кончики пальцев так аккуратно и осторожно, словно покручивал микрометры секстанта. — Да, не такое нынче время, чтобы тратить его на выяснение отношений с либеральными господами из Кортесов. И замолчал с таким видом, словно к сказанному ему добавить было решительно нечего. Нотисон знал, что это не откровенность и не случайная проговорка. Вильгельм в сенсии не станет изливать душу подчиненным, а говорит всегда лишь то, что хочет сказать. Нет, это был только способ лишний раз обозначить свою позицию по отношению к дебатам в Сан-Филипп-Энере. Хотя губернатор Кадиса скрупулёзно сохраняет формальный нейтралитет, все знают симпатии его на стороне ультрарайлистов, вместе с которыми он уповает, что король Фердинанд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 Поко вас не будет признания по всей форме. В этом месте свои речи Вильгивесенцио не двигаясь с места, вновь слабо и небрежно махнул рукой той на пальце, который сиял изумруд. Этот неопределённый жест следовало истолковать как прощальный привет, и Пико с Тисоном правильно, поняв его, поднялись. В исполнении приказа, полученного от человека, которому не обязательно облекать свои приказы в слова, «И само собой, разумеется, этого разговора не было», — заметил тем временем губернатор. И когда они уже направлялись к двери, неожиданно добавил, «Скажите, комиссар, вы в Бога веруете?» Тиссон, впав в сильную растерянность, обернулся. «Когда подобный вопрос звучит из уст такой персоны, как Хуан Мария де Вильевисенсио, ходящего не только в больших чинах, но и к ежедневной мессе?» Его нельзя очьесть праздным любопытством. Я, ну да, как все ваши превосходительства, в сущности, более или менее губернатор рассматривал его через внушительное пространство своего письменного стола, где двали не с любопытством. В таком случае, я бы на вашем месте крепко помолился, чтобы этот ваш шпион оказался ещё и убийцей. И снова свёл вместе кончики пальцев чтобы уж никто никого больше не убивал. Улавливаете, о чём я? "Сволочь ты старая", подумал Тисон, сохраняя непроницаемый вид. "Прекрасно улавливаю. Но ведь вы помните, сказали ваше превосходительство, что хорошо было бы кого-нибудь иметь в запасе?" Вилььевисенсьо высоко вздёрнул брови. Было видно, что он самым добросовестным образом пытается припомнить это. "Я так сказал?" В самом деле, И как бы прося подтвердить, перевёл взгляд на Горсию Пику, а тот немедленно придал лицу уклончивое выражение. Во всяком случае, я не помню, чтобы высказался именно так. И вот сейчас, когда Тисон стоит у стены и смотрит на море, воспоминание о беседе с губернатором томит его. Уверенность последних дней сменили сомнения последних часов, и они, пересёкшие со словами Вильгивесенсио,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 чей изощрённый разум, непостижимый, как окончательный замысел творца, сплавлен воедино с ландшафтом этого неповторимого города, окружённого морем и продуваемого ветрами. Города, в котором рухили Утисон, давно уже видит необычную физическую структуру, состоящую из улиц, площадей и зданий, но загадочный, зловещий абстрактный чертёж, похожий на сетку перекрещивающихся следов от кнута, то самое, что он видел на спинах убитых девушек. План, который Григорий Фумигаль, по его словам, жёг в печи у себя в кабинете, мог бы подтвердить это. Таинственный чертёж городского пространства, каждый своей линией и параболой, соответствующий, кажется, извивам сознанию убийцы. Покода комиссар Тисон размышляет над параболическими траекториями бомб в 45 милях к юго-западу от Кадиса на траверзе Playa de los Llanches, Пепелобо видит, как двенадцатифунтовая французская бомба взметнула высокий столб воды и пены не дальше кабельта от Бушприта Кулебра. Ничего страшного, успокаивает капитан своих людей. Эту шальной выстрел с палубы корсарского корабля, который убрал паруса, поднял военно-морской флаг и бросил якорь на четырёх морских саженях глубины. Команда смотрит на клубы дыма, расходящиеся по ту сторону городских стен.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 Размеренно бьют по французским позициям два английских фрегата, испанский корвет и несколько канонерских лодок, стелющийся над морем белый дым от сгоревшего пороха доносит до Пепелоба его людей. Ещё около десятка судов поменьше, филюги и тартаны стоят на якорях поблизости в ожидании того, как повернётся дело. Если неприятель сумеет сломить упорную оборону, надо будет вывести всех, кто сможет убежать, горожан, и выживших из числа трёхтысячного англо-испанского гарнизона, который вцепившись в землю, стойко защищает город. Французы ворвались в брешь, замечает Рикардо Маранья. Помощник передаёт ППЛобу трубу, оба стоят на корме возле штурвала. Маранья с непокрытой головой, весь в чёрном, по своему обыкновению проходит по уголкам рта плотком и даже не взглянув, что там прячет его за левым обшлагом,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 критически рассматривает греевший на гафеле флаг королевской армады жёлто-красный с гербом в виде увенчанных короной замка и льва ветер меняется и предупреждает мерстем капитан идёт норд-норт-ост и свежий притом это нам на руку если и тарифы поступят долгожданный сигнал сниматься с якоря мне тоже надоело ворчит недовольный маранье если б хотел ещё послужить страдающей отчизне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 Боцман Броссеру, прислонившись спиной к бакштагу, смотрит в трубу, рассказывает о том, что видит. Пепе Лобо спокоен за свою команду. Он знает, что все разделяют мнение помощника. Большая часть экипажа, навербованного в грязных кабаках на улицах Негрус, с Опрани с Букета это контрабандисты и припортовые братия, которые ставят крестик вместо подписи в ведомости на получение жалования или в полицейском протоколе чистосердечного признания. Прочие рассудили за благо отвертеться от призыва. Все 48 человек, включая помощника и писаря, пришли на кулебру не за тем, чтобы отринув вальгодное карсавское житье, подчиняться жёсткой флотской дисциплине, а вместо призовых денег и трофеев получать мизерное жалование королевской армады, да ещё после такого удачного сезонной охоты, когда 6 захватов уже признанных законными призами, ещё 7 находятся на рассмотрении в трибунале, принесли матросам по 250 песо, не считая тех 150 реалов в месяц, получаемых каждым с того часа, как вступил на корабль, а ПП Лобо в тройне больше. И потому, хотя все по большей части угрюмо помалкивают, капитан отменно хорошо понимает его людям, как и ему самому острый нож. Те 22 дня, что они волондались, доставляя почту, перевозя с места на место военных и мирных жителей на манер почтово-судна, да ещё в узде нешуточной дисциплины, приличествующей военному флоту и притом в отдалении от морских охотничьих троп, от чего кулебра из вольного каперского корабля сделалась посыльным судном во вспомогательном составе армады, от которой, как и от королевской таможенной службы с её береговой охраной, всякий хотел бы держаться как можно дальше ибо мало у кого совесть на этот счёт спокойна и мало кому в недавнем прошлом не светило виселица сигнал на башне оповещает рикардо маранге пепелобо передвигает трубу по направлению к маяку на котором только что взвилось несколько флажков это по нашу душу говорит он наш номер поднимай людей Маранья, отойдя от ограждения рубки, поворачивается к матросам: "Оставить разговоры. По местам стоять, с якоря сниматься". Новые сигналы 2 лобо различает их невооружённым глазом вслед за красно-белым прямоугольником поднят синий вымпел. Нет надобности сверяться с секретным кодом флажных сигналов, лежащим в нактоузе. Это простейшее сочетание немедленно поставить паруса. "Действуй, помощник". Маранья кивает. Не отдавая приказания, большими шагами идёт по палубе, которая тотчас начинает гудеть под ударами босых ног в внезапно пришедших в движение. Брассеро слезает с вантены, свистком дудки распределяет матросов по фалам и набрашпель. Вера помалу, слышен крик помощника: "На фалы и шкоты!" Пепелобо отодвигается, давая место шотландцу и второму рулевому, и всматривается в полускрытые водой камни у подножия стены. От них до кормы не более кабельтово. Потом, переведя взгляд на нос, убеждается, что якорь чист. Лево на борт. Матросы, сгрудившись у бушприта, отвязывают тросы, державшие фок и кливер. Мгновение спустя на конце бушприта уже закреплен первый треугольный парус. Когда ветер заполняет его, кулебра медленно вздрагивает, как сдерживаемая уздой кровная кобыла, которая нетерпеливо приплясывает на месте, готовая рвануться вперед, Гитова и Гордани Тровит ското выбирать и крепить. Потряскивает дерево, скрипит пинка. Развернувшийся парус наполняется свежим норд-нордвестом. Пепелобо быстрым взглядом снова окидывает камни у острова. Теперь они ближе. Потом смотрит на картошку компаса, сверяясь с курсом, которым надо пройти, чтобы при таком ветре разминуться, оставив их по левому борту, с опасными от миллиметр. К обессуса, лежащими в 4 милях к востоку северо-востоку напротив башни Пеня. Огромный парус наполнен ветром, якорь выбран и уложен на борту, в носовой его части. Кулебра, заложив изящный крен на левый борт, благополучно соскальзывает с места стоянки. Ещё один шальной или прицельный, быть может, француз заметили манёвр корсара. А выстрел вздымает столб пенной воды по правому борту сильный недалёт. Кулебра, поставив все паруса на своей единственной мачте, мощно рвётся вперёд, режет форштевнем глоть моря почти безмятежного. Благодаря тому, что ветер дует с близкой суши, широко расставив ноги для устойчивости, зложив руки за спину, Лобо бросает прощальный взгляд на Тарифу, чья северная стена по-прежнему скрыта в дыму, посверкивающем искорками выстрелов. Вот уж не жалко, что снелись отсюда совсем нет. В Кадис, говорит Маранья. На палубе ему пока делать нечего, и он вернулся на корму, стоит рядом с капитаном, со скучливо-безразличным видом сунув руки в карманы. Однако от Пепелоба не скрыть, что его помощник, как прочим и вся команда, включая сияющего боцмана Брассера, очень доволен. Быть может, удастся побыть день-два в порту, сойти на берег, ощутить наконец под ногами земную твердь, а не качающуюся палубу. После 3 недель в море это было бы просто прекрасно. И потом, может быть, усилия арматоров увенчаются успехом, и кулебра восстановит своё каперское свидетельство и перестанет носиться взад и вперёд на манер вистававого корабля расслетнего ранга. Да, отвечает он, думая о лалите пальме в Карис. Иначе, как злой насмешкой судьбы, нельзя объяснить название этой улицы — Силенсио. Испанские молчания, тишина. Словно бы сам город в сложно ветвящемся нагромождении своих улиц и закоулков издевается над Рухелио Тисоном. Так думает комиссар, пока при свете фонаря, нагнув голову и придерживая, чтобы не слетела шляпу, протискивается в пролом в стене замка Гуарди Маринос, каменного, темного, полуразрушенного, и лет уж пятнадцать как заброшенного. Тиссон знает, что место это непростое. Здесь проходил некогда меридиан Кадиса. В былые времена в квадратной башне и сейчас еще возвышающейся в южной части замка помещались к службе военно-морской обсерватории, а в северный — морской корпус. Затем и то, и другое перевели на Исла де Леон. Потом здесь была казарма, потом ее безуспешно пытались переделать в тюрьму А ещё потом продали какому-то частному лицу и оставили в забросе. Замок в таком состоянии, что даже эмигранты, ищущие любое пристанище в городе, здесь не селится. Камень крошится, потолки обвалились, а стропила изъедено жучком и сгнили. Обнаружили мальчишки с улицы Мессоннева, докладывает Кадальсу двое братьев. До последней минуты Тисон всей душой надеялся, что это ошибка случайные совпадения, не способные нарушить неколебимое равновесие. Однако чем дальше следом за Кадальцо с фонарём в руке он идёт по заваленным обломками и мусором плацу, тем призрачней становятся эти надежды. И в глубине плаца у подъёмной решётки главных замковых ворот в полукруглом световом пятне от другого фонаря-отражателя, стоящего на земле среди камней и досок, видит тело женщины. Она лежит вниз лицом, спина ее обнажена и в клочья разодрана кнутом. Комиссар цедит сквозь зубы столь ярусную хулу на Господа Бога и непорочно дочавшую мать его, что вздрагивает даже Кадальсу. Хоть в богобоязненности, покуда замечен, не был. Вот ж нет. И ему, должно быть, совсем не нравится, какое лицо сделалось сейчас у его начальника. В свете глухого фонаря, поднятого на вытянутой руке, Тиссон замечает это, кто еще знает. Дети, ну и, разумеется, родители. Кто ещё? Кадаль сукивает на две тёмные фигуры в плащах, стоящие в ногах у трупа на границе светлого полукруга. Вот эти, стражник и капрал. Мальчишки их сюда и привели. Предупреди. Не дай им Бог язык распустить, вырву и в задницу вобью. Само собой, сеньор комиссар. Краткое молчание, угрожающее, лёгкое покачивание тростью. — Тебя тоже касается, Кадальсу. — Будьте покойны, сеньор комиссар. — Нет, не буду. И тебе не дам. Тиссон пробует сдержаться, вернуть себе спокойствие и не поддаться волнам паники, захлёстывающим его откуда-то из самого нутра. Полицейские подходят ближе, козыряют. — Все тут кругом осмотрели, — докладывает старший. — Никого не нашли. — В доме, насколько он знает, никто не живет. — Да. И никто из соседей, кроме этих мальчишек, ничего подозрительного не слышал. Убитая совсем молоденькая, лет пятнадцати. Личность вроде бы установили. Прислуга из недальнего постоялого двора. Однако свету мало и лицо изуродовано, так что с уверенностью сказать нельзя. Выходит, что убили ее, скорее всего, как стемнело, потому что во второй половине дня мальчишки еще играли тут. А чего их снова принесло сюда вечером? Они живут рядом, полусотни шагов не будет. Поужинали и узнали, что пёс у них со двора удрал. Пошли его искать. Поскольку они тут любят играть, подумали, что мог сюда забежать. Наткнулись на труп, сказали отцу, а он дал знать нам. Кто отец выяснили? Холодный сапожник, с людьми приличным ни в чём не замечен. Тисун кивком головы отпускает их. "Станьте у входа". Никого не пускать, ни соседей, ни зевак, ни самого короля Фердинанда не будет являться, ясно? Отправляйтесь. Потом с глубоким вздохом лезет после недолгого раздумья в карман, двумя пальцами выуживает оттуда золотую монету, протягивает Кадальсу, отдашь этому сапожнику, скажешь, что мол за сотрудничество и возмещение хлопот. И ещё скажи, что если будет род держать на замке и не мешать дознанию, Дней через несколько получит ещё полунсы. Полицейские и кадальцы исчезают во мраке. Оставшийся один комиссар покидает пределы светового круга и ходит вокруг распростёртого тела. Изучает, прежде чем приблизиться к убитой, всё, что может указать след или признак, а меж тем два чувства одновременно не дают ему покоя. Во-первых, горькая досада от того, в какое затруднительное положение поставить его перед начальством это новое и никак нельзя, не покривив душой, сказать неожиданное убийство. А во-вторых, его сотрясает свирепая, животная, безудержная ярость. При столь очевидном свидетельстве его ошибки, обернувшейся поражением, неприложность его ещё сильнее подчёркивается зловещим, каким-то непристойно жестоким обликом этого города, вдруг сделавшимся ненавистным комиссару до да дрожи душевной. Сомнений нет, заключает он, подойдя наконец к трупу в плотную, взяв за проволочный ручку, он подносит фонарь поближе. Нет, никто не сумеет скопировать этот почерк, даже если бы захотел. Руки на этот раз скручены впереди, рот заткнут кляпом и завязан. Оголённая спина в глубоких пересекающихся бороздах, уходящих в лабиринт кровавых сгустков и обнаживших серебёр И этот сырой запах взрезанного, развалинного топором мёртвого мяса так знаком Тисыну, что кажется, навсегда, сколько бы лет ни прошло, застрял в ноздрях и в памяти. Девушка Босса и комиссар безуспешно ищут её туфли, подсвечивая себе фонарём. Находят только валявшуюся у пролома поношенную мантилью из тонкой и редкой шерстянки. Туфли, без сомнения, остались на улице, где жертву сбили с ног. Прежде чем заволочь сюда, может быть, оглушили, и она была в беспамятстве, а может быть, осталась в сознании и отбивалась до конца. Кляп во рту и связанные руки как раз свидетельствуют об этом, хотя не исключено, что убийца просто принял дополнительные меры предосторожности. Но тот случай, если от ударов кнута девушка очнётся раньше времени. Дай бог, чтобы это было не так, и она не пришла в себя. Да, лет 15. Убеждается комиссар, пододвинув фонарь поближе, и на коленях всматриваясь в лицо с полуоткрытыми, стекленевшими глазами, уставленному в пустоту небытия. Запор это без пощады, как скотина до смерти. Выпрямившись, Тисон поднимает лицо к чёрному небу, нависшему над двором замка. Скопление тёмных туч закрывают луну и едва ли не все звёзды, хотя кое-где там и тут всё же заметно ледяное мерцание отчего ночь словно бы становится еще холоднее. Запрокинув голову, Рахелио Тисун некоторое время стоит неподвижно, с незакуренной сигарой во рту, потом доходит до пролома в стене и передает фонарь полицейскому «Поищите башмаки этой бедняги! Должны быть где-то неподалеку!» Капрал растерянно моргает «Башмаки, сеньор комиссар?» «Да, вашу мать, башмаки! Я что, по-китайски говорю? Шевелись, оба!» Он выходит на улицу Селенсио, Оглядывает её вобо конца, прежде чем двинуться направо. В желтоватом свете уличного фонаря на Месон Нуэва можно различить в торце улицы Бланкус полуразвалившуюся арку Гуардиа Маринос, которая примыкает к северному крылу замка и выводит на улицу Сан Хуан де Диос. Тисон проходит под ней и останавливается, всматриваясь в то немногое, что виднеется в мраке слева и довольно далеко от него на площади Айuntamiento. Стоят ещё два уличных фонаря. Влажный морской ветер, океан совсем рядом, в нескольких шагах, на противоположном конце улицы, заставляет комиссара поглубже натянуть шляпу, поднять воротник редингота. Постояв так несколько минут, отступает под свод арки, чиркает спичкой о стену и собирается наконец прикурить сигару, которую всё это время держал во рту, зажигая огонёк ладонью несёт его к лицу. Но вдруг, передумав, гасит. Чтобы найти то, что ищет, если это и вправду существует, нужно обострить нюх, насторожить все остальные чувства, и потому прячет сигару в портсигар и медленно идет по улице Силенсио внимательно и осторожно, как выслеживающий дичь охотник, стараясь сквозь стук своих каблуков уловить все, что можно услышать или почувствовать в темных провалах и впадинах города, Он сам не мог бы сказать, что ищет. Пустоту, может быть, или запах дуновения бриза или внезапное его отсутствие. Он пытается высчитать, куда и когда упадёт первая бомба.